что такое сны и почему мы их видим. Теперь, когда мы немного больше знаем о сне и его пользе, самое время поговорить о том, что происходит во время него. Нет, я говорю не об обнимании любимого плюшевого мишки, а о сновидениях. Во снах мы проживаем воображаемую жизнь, летаем, посещаем странные места или даже встречаем глупых странно одетых девочек, которые поют детские песенки и хихикают в дверях без видимой причины. На вопрос о том, почему люди видят сны, до сих пор нет полного ответа. Относительно него всегда высказывалось множество предположений. Возможно, сны являются окном в подсознание или позволяют разуму воплощать в жизнь наши тайные желания без социальных последствий. Это показало исследование, в котором приняли участие люди, недавно бросившие курить. Практически всем из них в первые месяцы после отказа от сигарет снилось курение, и со временем, видения становились только чаще. По-видимому, их мозг продолжал испытывать ломку. Наиболее правдоподобная теория о функции снов заключается в том, что мозгу требуется время для обработки воспоминаний и эмоций, испытанных в течение дня, и помещения их на долгосрочное хранение. Это кажется гораздо более разумным, особенно после изучения спящих людей. Их гиппокамп, отвечающий за воспоминания, и передняя поясная кора участвующие в определении эмоционального контекста, становились особенно активны. Если человек за день получает очень много впечатлений, мозг может обрабатывать их до семи ночей. Это отчасти объясняет, почему стрессовые и эмоциональные события могут существенно влиять на качество сна. Группа ученых заставила людей несколько часов перед сном играть в видеоигры. Более 60% испытуемых сообщили, что им снилась игра. и это свидетельствует о повышенной активности кратковременной памяти во время сновидений. Считается, что сюжет сна — это комбинация кратковременных воспоминаний о недавно произошедших событиях и долговременных воспоминаний. Тем самым подтверждается теория о том, что сон и сновидения способствуют переходу воспоминаний из кратковременного хранения в гиппокампе в долговременное хранение во всем мозге. Этот процесс происходит в основном во время медленного сна. а определение эмоционального контекста, того, как мы относимся к воспоминаниям, во время быстрого или глубокого сна. Поскольку одни области мозга спят, а другие нет, люди воспринимают это как странную реальность и называют ее сном. Интересно, что если углубиться в значение и символизм снов, можно обнаружить более абстрактное объяснение сновидений, а также теорию, которая кажется мне особенно любопытной. Всемирно известный специалист по сновидениям Рубин Найман считает, что мы воспринимаем сны совершенно неправильно, и что они на самом деле являются подмножеством мыслей и процессов, с которыми человек имел дело в течение дня. Они не особенно отличаются от того, с чем люди сталкиваются во время бодрствования, и, возможно, о снах следует говорить так же, как о звездах. Они всегда есть, но видны только ночью. Но если это правда, и мы не прекращаем видеть сны ни днем, ни ночью, то почему я не произношу эти строки, сидя в розовой балетной пачке на поверхности Солнца? Ну, пачка сейчас в стирке, а что касается поверхности Солнца, то все зависит от префронтальной коры. Эта область, расположенная прямо за лобной костью, отвечает за логику, планирование, внимание и все, что называется исполнительными функциями. Префронтальная кора – удивительно умная часть мозга. Если сопоставить это с тем фактом, что баланс медиаторов во время сна изменен, Получается участок мозга, который не работает целиком, как во время бодрствования. Попробуйте думать о снах так, будто мозг анализирует полученный за день опыт без особой логики. Пока вы спите, зрительная кора бодрствует. Эта часть мозга занята обработкой изображений, полученных за день. Мозг, который теперь ничто не сдерживает, может думать более абстрактно и креативно, используя образы и метафоры для выражения своих идей. Возможно, именно поэтому сцены и события во снах часто преувеличены, хотя мы не осознаем странности сновидения, поскольку префронтальная кора спит. Понимание, насколько необычным был сон, приходит только в момент пробуждения. Ночные кошмары Все это объясняет обычные сны, но как насчет страшных? Ученые считают, что ночные кошмары имеют эволюционную цель. Вероятно, страшные сны появились, чтобы мы не теряли бдительности по отношению к опасностям и не игнорировали их. Это было чрезвычайно полезно на протяжении миллионов лет эволюции. Например, если на поселение людей собирались совершить нападение или рядом постоянно бродил лев, то нашим предкам нужно было оставаться сосредоточенными, если, конечно, они не хотели быть съеденными. Когда нам снятся сны об опасностях, мозг прорабатывает эмоции и остается сосредоточенным на угрозах. Учёные заметили, что во время ночных кошмаров повышается активность в миндалевидном теле, которое отвечает за страх и делает пугающие события еще более запоминающимися. Префронтальная кора обычно спит, и эту страшную реальность не получается контролировать. Поэтому мы и видим кошмары. Осознанное сновидение Сны можно использовать себе во благо. Осознанное сновидение – удивительное явление, при котором человек видит сон и понимает это. Вспомните фильм «Начало» с Леонардо Ди Каприо. Если вы знаете, что спите, у вас есть возможность сделать сон таким, каким вам хочется. Об этом феномене заговорили более 40 лет назад. И хотя его изучают уже несколько десятилетий, ученые до сих пор не могут точно сказать, почему возникают осознанные сновидения и почему одни люди видят их чаще других. Подсчитано, что 50% опрошенных видели осознанные сны хотя бы раз в жизни, 20% видят их каждый месяц и еще небольшой процент людей практически каждую ночь. Ученым точно известно, что у тех, с кем это происходит особенно часто, префронтальная кора гораздо более активна. Она влияет на другие области мозга и начинает усиленно подавать сигналы височной доле, которая, как известно, играет важную роль в создании и хранении воспоминаний. Небольшое исследование, целью которого было снижение частоты ночных кошмаров, показало, что люди, склонные к осознанным сновидениям, могут предотвращать кошмары или снижать стресс, испытанный во время них. Осознанные сновидения возникают из-за усиленных связей между определенными областями мозга, вовлеченными в исполнительные функции. Связи между височно-теменными областями, а именно передней префронтальной корой, угловой извилиной и средней височно-извилиной. Они отвечают за внимание, ориентацию в пространстве и обработку информации от органов чувств. Другими словами, во время сна умные части мозга могут общаться с остальными его областями более свободно. Хотя эти усиленные связи видны на томографии головного мозга, люди, склонные к осознанным сновидениям, ничем не отличаются от остальных. Их память, осознанность и фантазии такие же, как у других людей. Разве не было бы интересно взять обычного человека и каким-то образом превратить его в того, кто видит осознанные сны? Что ж, поскольку нейромедиатор ацетилхолин активно участвует в регуляции быстрого сна и сигналов мозга в целом, осознанное сновидения можно стимулировать путем изменения выработки ацетилхолина в ночное время. Лаберж и коллеги обнаружили, что препарат галантамин, увеличивающий выработку этого вещества, повышает вероятность появления осознанных сновидений более чем на 40%. Стивен Лаберж психофизиолог, лидер в области изучения осознанных сновидений, которые он определяет как особое измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может контролировать ход его течения. На данный момент неизвестно, действительно ли они такие же, как естественные осознанные сновидения. Однако у исследователей... Появилась прекрасная возможность лучше их изучить. Как сделать так, чтобы сны работали на вас? Было бы очень весело попробовать поучаствовать в осознанных сновидениях. Можем ли мы разговаривать с людьми во сне? Можем задать им вопросы и использовать полученную информацию, чтобы лучше понять себя? Возможно ли использовать эту технику, чтобы как-то общаться со своим подсознанием? Попробуйте все это, если вы вдруг увидите осознанный сон. Вы бы поверили, если бы вам сказали, что существует устройство, позволяющее разделить осознанное сновидение с другим человеком. В 2012 году ученые с помощью механизма на основе ЭЭГ попытались создать социальные сны. Идея была в том, чтобы два человека носили на себе устройство, подключенное к интернету. Когда спящий номер один видел сон, в комнате спящего номер два загоралась цветная лампочка. При достаточной практике спящий номер два замечал свет даже во сне и делал лёгкое движение глазами или пальцами, чтобы мозговая активность фиксировалась и отправлялась спящему номер один. У спящего номер один была своя лампочка, которая делала каждый его сон осознанным. По своему действию свет был похож на звук будильника, который вы слышите во сне. Учёные нашли способ встраивать шум или свет в сон. Став осознанными в своих снах, Испытуемые распознавали сигналы. На этом этапе люди не могли по-настоящему взаимодействовать друг с другом, однако они использовали мозговые волны, чтобы посылать сигналы другому спящему и влиять на его сон. Концепция исследования была разработана прекрасно. Она стала настоящим прорывом в области социальных сновидений. Если отправка сигнала в спящему человеку была первым шагом, то Конколи и коллеги недавно сделали второй. Конколи психофизиолог Северо-Западный университет Эванстон, Иллинойс, США. Обучив группу людей видеть осознанные сновидения в лаборатории сна, исследователи установили двустороннюю связь со спящими. Они просили испытуемых совершить простые арифметические действия. Например, 8-6. И спящий отвечал движениями глаз. Каждое движение символизировало цифру. Люди слышали вопрос во сне. Некоторые воспринимали его как закадровый голос. а некоторые, как радио на фоне. Хотя исследователям было трудно получить воспроизводимые результаты, только около 25% попыток были успешными, некоторые испытуемые даже смогли повторить вопрос после пробуждения. Это исследование подкрепляет идею о том, что мы когда-нибудь сможем взаимодействовать со своим спящим подсознанием и получить лучшее представление о снах. Последнее, чем я хотел бы поделиться с вами касаемо снов, это возможность использовать их в своих интересах. Вам доводилось просыпаться от сна, но быстро его забывать? Тогда можно использовать технику, согласно которой сразу после пробуждения нужно записывать все свои творческие идеи, чтобы вы могли к ним обратиться, когда это будет необходимо. Писатель ужасов Стивен Кинг известен тем, что он использует сны как источник вдохновения для своих книг. Если у вас есть конкретная проблема, для которой нужно найти решение, тогда вам поможет техника инкубации снов. Прежде чем заснуть, «сфокусируйтесь на своей проблеме». Исследования показали, что при достаточном количестве попыток можно научиться видеть сны на выбранную тему и использовать их для улучшения значимой области вашей жизни. Математический гений Сореневаса Роману Джан известен тем, что в начале 1900-х годов он отправил профессору Кембриджского университета по почте сложные математические формулы. Однако Роману Джан жил в индийской деревушке и не имел доступа к научным книгам. Он утверждал, что с 16 лет – ему было 25, когда он послал свои работы в Кембридж – видел формулы во снах и дорабатывал их, когда просыпался. Наконец, интригующая техника под названием «понейромантия» тоже может пригодиться во время бодрствования. Кто не хочет уметь видеть во сне события, которые должны произойти? Возможно, вы бы не опоздали на работу или не пролили бы на себя кофе. Может, вы бы хорошенько сфокусировались и запомнили нужный номер лотерейного билета, чтобы выиграть миллионы. Все это кажется невозможным, но есть множество свидетельств о том, что во снах разыгрываются сцены из жизни. Ранние предположения, как правило, объяснялись дежавю, однако вполне вероятно, что этот опыт – простое совпадение, учитывая тысячи снов, которые не являются пророческими. Это также может быть связано с феноменом Баадера Майнхов. Подробнее о феномене будет рассказано в главе 2. когда вы с большей вероятностью замечаете совпадения, если вы знаете о них. При этом у вас возникает сильное желание полагаться на что-либо, чтобы поддержать свою точку зрения. Например, вы думаете о друге, и он звонит вам через несколько секунд. Но при этом вы забываете о тех случаях, когда вы думали о нем, но он не позвонил.